Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть пятая Новая жизнь Глава вторая А через неделю объявили начало сбора анкет на Голос-4. Я успел отправить заявку в первые часы, предполагая, что если и заметят меня, то потому что анкета висит в самом начале. Возможно, даже в первой сотне прецедентов. Из двух разрешенных песен я вновь решил спеть «Небо Лондона» и отправил свой, новый, неизданный еще трек «Два часа до счастья». Именно так он назывался. Началось ожидание и ажиотаж возможных участников в сообществе, в соцсети. Через пару недель, чтобы не было скучно, отправил еще одну свою анкету с другими двумя треками, теперь уже исключительно своими, это «Расстались» и «Уинтер». И еще через неделю третью анкету, туда же. Зосим откланялся, вновь погрузившись в ожидания, но выдержал недолго, попав под божественное влияние песни Стинга, Роксан, которая очень мне нравилась когда-то. Я мог лишь мечтать об ее исполнении. Мечтал, потому что она была нереальная в исполнении. Она была очень высокой, мало зверски пронзительной и завораживающей. Но годы ведь шли, я крепчал, голос крепчал тоже. В общем, я ее спел и заодно еще и кукушку Соя. Оба трека записал вновь акустически под фано и выложил в сеть. Ну и, конечно, отправил на голос. Уже четвертая анкета. Буквально на следующий день я укатил с семьей в Турцию. На неделю. Из-за моих финансовых потерь в шоу-бизнесе семья не была вообще ни в каком отпуске уже более восьми лет к тому моменту. я -то хоть и не в отпуске, но за границей бывал много раз. Понятно, по делу. Но поэтому, чтобы хоть как-то извиниться за годы лишений, Я купил какую-то дешевую путевку в Анталию. Неделя прошла как нельзя странно. И случилось так потому, что в тот период мне написали письма одновременно, не сговариваясь, Стас и Леха. Не понимаю до сих пор, как это произошло. 28 мая сначала объявился Стас. Текст я привожу дословно с сохранением орфографии и пунктуации. «Привет, Олег. Я тут думал, вспоминал и решил сказать тебе, что ты настоящий друг». Ты всегда думал обо мне и о моей семье. Всегда помогал, даже когда имел право этого не делать. Ты действительно человек. То, что случилось, должно было случиться, и мы не встретимся случайно. Но даже после этого ты все равно повел себя как друг. Когда смотришь только на себя, это я себе, трудно это увидеть. В общем, если тебе надо будет по музыке что-то или там записать барабаны бесплатно, ну зачем лишний раз кому-то платить? Если я потяну это, я запишусь, например. Конечно, это письмо было для меня очень, очень сильным. Вот этот вот весь сумбурный набор фраз, зная Стаса, говорил мне о многом. Я написал в ответ. Привет, спасибо тебе. Это ценно такое слышать. Или, правильно сказать, бесценно для меня. Мне ведь немного для счастья надо было. Кто бы только знал. Сия переписка меня очень сильно взволновало, эмоции нахлынули. Если читатель помнит описанные выше желания автора услышать от своих друзей какие-то конкретные слова, то, наверное, заметит, что часть из них все же была произнесена Стасом. Малая часть, но была. Чем вызвано стремление написать мне, я не знаю. Может быть, у него там что-то случилось, и ему было нелегко в тот день. Может быть, это секундная слабость. Неважно. Есть в том и здравая мысль. И, безусловно, какой-то элемент подхалимства, тут у Стаса без этого никуда. Но все же это очень сильная искренность, которая присутствовала. Ведь времени прошло немало, почти два года с момента нашего расставания. А за такой вот приличный период была возможность насладиться, всласть новой жизнью, насмотреться, напробоваться того, в чем вроде как он был ограничен. И наевшись, посмотреть на все и логически мыслить. Стас мне писал всегда, только в двух случаях. Либо дела шли очень круто, либо очень плохо. Что было в этот раз, я не знаю. Но шаг определенно был сделан в попытке как-то урегулировать отношения. Прошел один день, и 29 мая уже появился Леха. Спустя шесть долгих лет после расставания лично с ним. И после множества отвратительных всяких мелких, для меня отвратительных, и не очень случайно косвенных общений, о чем также повествовалось выше по тексту, я обнаружил достаточно длинное письмо. Представляю его дословно и вновь с оригинальной пунктуацией и орфографией для сохранения всей остроты ситуации. Давно я тебе написать собираюсь? Уж сколько раз ты мне снился, то все хорошо между нами, то все плохо, а сказать я тебе хочу простые слова. Я не представляю силу и глубину твоего терпения, с которым ты вел нас. Ну да, речь даже не о нас. Я не понимаю, как ты умудрялся так долго терпеть меня. Оглядываясь, я вижу, какой же бесполезный, малодушный, незаботливый, эгоистичный, недалекой, безвольной и попросту глупой ватой я тогда был. Мне попадаются такие черты в некоторых людях сейчас. Я просто охереваю с того, сколько тебе досталось терпеть подобное, да еще увеличенное до n-ной степени. И я, конечно, понимая это, не имею права раздражаться, Ибо уж каким я был, это, блин, не в сказке сказать И не имеет здесь ничего общего с реальностью Всякие «Олег, прости», «Олег, извини» Это все такая бесполезная и никчемная фигня В общем, я хочу сказать, что трындец, как я тебя понимаю Все твое раздражение в конце и даже вот эта вот ненависть С которой ты мне писал, с каким бы удовольствием ты бы меня смолол в кашу И даже этого было бы мало Я тебя понимаю. Не говорю, что доподлинно. И не говорю, что на своей шкуре. Нет. Но насколько мне это дано, я понимаю тебя. Во всем, что ты делал и что сделал, и терпение твое, и вера в людей твоя, при общении с глухим и слепым мной, вызывает у меня великую скомфуженность и стыд за себя беспонтового. И уважение к тебе. Я пишу это не для того, чтобы получить от тебя ответ. Так-то похер. Воспринимаю эту писанину как тебе угодно или вообще не воспринимай совсем. Я пишу, потому что хочу и должен тебе это сказать. Я перед собой должен. Мне это надо. Сколько раз я порывался, но то одно мешало, то другое отвлекало. А сейчас я просто, не задумываясь, сел и написал. Наконец-то. «То есть это не мне как бы?» спрашиваю я. «Отвечать или нет?» «Ты хочешь, чтобы я ответил?» «Или пошел я нахер в принципе?» За остальное спасибо тебе Да не, я имел в виду, что Если у тебя нет желания отвечать То мне это будет понятно Просто я хотел, чтобы ты знал Вот вот это все А так-то никто никуда не пошел С какой стать? Эх, Леха Пока писал письмо, умудрился обидеться По-своему, сам с собой поговорил Но прямого ответа я так и не услышал Конечно, письмо меня сильно возбудоражило Тем не менее Понятное дело Незаконченная тема. Столько лет в подвешенном состоянии. Оставленная где-то на краю с последними Лёхиными словами. Типа «Не буду я ничего не выяснять, не объяснять». Столько несказанного с моей стороны. Столько крови, выпитой из-за невозможности дать сдачи. Столько сжатых кулаков у меня. Стиснутых зубов. Внутренних воплей. Переживаний. Страданий. Физической рвоты. Было из-за чего. Тринадцать лет верной дружбы, семьи, подаренной души. Было из-за чего страдать тогда. И было из-за чего будоражиться теперь. Так или иначе, Леха признавал некоторые истины. Но проснувшись в наступившей ночи, резко и внезапно поднявшись с кровати в той откровенно говеной Турции, я ясно и отчетливо почувствовал сильнейшее отвращение к этому жалкому человечишке, который некогда был моим лучшим и самым близким другом, ради которого я отдал жизнь абсолютно бескорыстно. И сейчас своими обрыглыми фразами, типа «мне надо», «я так хочу», он не вызывал у меня даже жалости. Общение с ним меня совершенно не интересовало. В самом человеке я не нуждался нисколько, и потому я не ответил ему ни слова. После. Спустя пару недель я отчетливо почувствовал, что испытываю те же намерения в отношении Стаса. То бишь, окончательно потерял и необходимость в общении – и не дай бог возобновления той прежней жизни с ним. Изображение дружбы с его стороны, переживание даже намека на предательство, вранье, лицемерие, подлости, использование. Чтобы поставить жирный крест на этом вопросе, пришлось снова написать ему. Я поинтересовался, что на самом деле он имел в виду, говоря те самые слова о настоящем друге. Я написал ему. Я несколько сумбурно отреагировал в прошлый раз, поэтому вынужден спросить еще – «Может, ты хотел что-то конкретное сказать? Тогда скажи». «Бывало всякое и упущено немало из-за молчания», — рассуждал я. «Сейчас самое время». «Э, нет», — сухо отозвался Стас. «Я просто сказал, что ты настоящий друг». «И все-таки не унимался я. Может, тебе снова нужна моя дружба? Смысл-то какой говорить просто? Я сказал то, что я сказал, не больше». Парировал хитрый, но не менее жалкий Стас. Конечно, его наполеоновские планы мне были понятны. Признавая меня другом и попросив вернуться, условно говоря, Стас терял тот статус, который якобы разделял его прошлую жизнь со мной и новую без меня. Отличие этих жизней были в чувстве вины и собственного положения в моих глазах. Просить меня о дружбе значит согласиться с тем, что ошибся, и с тем, что наговорил лишнего. А после просьбы нельзя было бы требовать чего-то, как раньше». А можно только, словно собака на поводке, плестись рядом и не перечить хозяину. Такого исхода Стас, конечно, допустить не мог. Поэтому максимум, на который у него хватило сил, это сказать мне о настоящем друге. Далее, по-видимому, действия требовались от меня. Я должен был бежать к нему с объятиями, радоваться возвращению и вот это вот прочая несуразиться в которой, кажется, он был уверен на все 100%. Вместо всего перечисленного я написал ему финальную фразу. «Ну, не хочешь, как хочешь. Извини, что беспокою своими глупыми вопросами». Что-то он еще отвечал после, давясь от гордости и восхищаясь сноровкой, но он не знал, что тихо умер в моем сердце. Как говорится обычно в художественно-драматических произведениях, «Какая нелепая смерть». Ради финала наших отношений стоит написать еще несколько заключительных строк. «Мучения мои длились очень долго». Почти два года сильнейшей подавленности и воздействия с их стороны. Речь сейчас идет именно о периоде после расставания. Ни для кого не секрет, что единственное, о чем мечтали Стас и Ижа с ним, это мое разрушение. Конечно, они хотели своего роста, бурного развития, прибыли, успеха. Но удовлетворение бы получили исключительно от превосходства надо мной по причине своего природного жалкого состояния. Я же убивался вовсе не потому, что был слабым, а попросту потому, что очень любил их. Как известно, самую болезненную рану может нанести только самый близкий человек. Ведь перед ним ты словно раскрытая книга. Ему ты когда-то доверял самое сокровенное – свою душу. Он же, зная это, использовал факты против тебя, как последняя мразь, нажимая на самые больные мозоли. Наши отношения закончились не в тот день когда кто-то из них что-то признал и вяло произнес сие вслух. «Наши отношения закончились, когда я понял, что они меня ненавидят. Понимаете ли, по доброте душевной я наивно полагал, что они меня тоже любят, и причем так же, как я их. Поэтому было не понять, что они вытворяют со мной, и каждый их новый болезненный укол причинял мучительную боль. Ведь нельзя же так поступать с людьми, если любишь сам и любят тебя». Когда же мысль об их ненависти поразила мое сознание, мучения прекратились в один миг. Помню, я испытал сильный шок и провел некоторое время в прострации уже по иной причине. Но вскоре чувства ушли. Ушли и прошлые волнения. Тем временем, вернувшись из Турции, мысли мои были заняты совсем не Стасом и Лехой. Стоит ли говорить, что угнетало меня лишь тишина и молчание со стороны проекта «Голос» и Первого канала? Я хорошо понимал и чувствовал, что отбор кандидатов вот-вот закончится. И в редакции давно сделали уже дозвон нужным участникам. В ночь субботы на воскресенье 14 июня 2015 года я заглянул в сообщество «Голос» в социальной сети, испортив себя настроение лет на 200 вперед. Опасения мои подтвердились. Множество радостных счастливчиков уже вовсю верещали о прохождении на кастинг и трубили о дате прослушивания, которая длилась как и положено, Несколько дней в начале июля Кровь моя стыла в жилах, когда я читал Как некому несуразному певцу Который отправил одну единственную песню Буквально вчера Редакция перезвонила чуть ли не через час И пригласила в Останкину Вновь горечь и какие-то тяжелые подавленности Навалились на меня Десятитонной плитой Погружая в беспросветную бездну страданий Сейчас это, конечно, выглядит Совершенно абсурдно Для меня спустя годы Но... Тогда я был другим. Так я просидел перед экраном ноутбука несколько часов, читая глупые комментарии участников и не понимая, почему же я снова остался неудел. К шести утра, немного успокоившись и потихоньку возвращаясь в реальность, я заново заполнил анкету, на этот раз пятую, где заново загрузил новые песни, теперь уже Stingа, Роксану и соя Кукушку, и отправил. Спал я плохо а утром настроение было ну просто минусовое. Чтобы отвлечься, я начал производить уборку в квартире. Пылесосил, мыл полы. И в голове я прокручивал только одну фразу. «Позвоните, позвоните мне». «Ну что вам, жалко, что ли?» «Позвоните мне». «Дайте шанс, дайте шанс». Закончив чистку, я было начал уже собираться на прогулку, чтобы хоть как-то развеяться. И почти перед выходом из дома раздался звонок на мобильный. Дорожащими руками я поднес телефон к лицу, и увидел на экране неизвестный московский номер. Ответил на звонок. Алло, это Олег? Да, отвечаю я с нарастающим темпом сердцебиения. Это вас с Первого канала беспокоит. Проект «Голос», — сказал женский голос, так мягко и приятно. Да, я слушаю. Мы в редакции послушали ваши песни сейчас и хотим пригласить на кастинг. Вы могли бы подъехать 2 июля к 10 утра? Конечно. Выдохнул я, намекая, что спокоен, как там. И ничуть не удивлен такому звонку. Вот отлично. Тогда 2 июля в 10.00 мы вас очень ждем. При себе иметь паспорт. Сейчас отправлю вам информационное письмо на e-mail. Да, спасибо огромное. До свидания. Я обалдевший положил трубку и тут же пустился в пляс. Это было для меня настоящее чудо, как я думал, которое верилось с трудом. В последующие годы Таких звонков было еще по меньшей мере девять. И это, конечно, перестало быть каким-либо чудом. Но в тот год это было невероятно. Я почувствовал забытый прилив счастья и сопутствующий тому явлению легкое опьянение. И то, и другое прошло очень быстро, потому что в дело вступил мандраж, беспокойство о состоянии вокала, размышления о песнях, которые надо представлять на суд, возможная будущая встреча с Юрием и так далее. В прошлых сезонах бывали случаи, что приглашенным участникам не давали возможности прослушаться. Лично сам Юрий выходил тогда в коридор и говорил, что, мол, так и так, извините, ребята, но мы уже набрали нужное нам количество претендентов, и езжайте домой, пробуйте в следующем году. Другими словами, можно было приехать и не выступить. Конечно, я не особо претендовал на прохождение в проект, именно потому что я знал и понимал суть дела. Но в глубине души я смертельно хотел пройти... Потому что в 2014 году у меня почти случилось вот эта вот сатисфакция. И потому я смертельно верил в другое чудо. Или как минимум, что меня опять увидят, заметят, что-то предложат. Контракт, например. Конечно, губу раскатал. Но пока это было далеко. А перед глазами стоял кастинг и желание спеть. Причем спеть хорошо и спеть в принципе. Я начал усиленно готовиться. Хотя это ничем не отличалось от моих обычных дней. Ведь я и без того усиленно готовился. Всегда. Кроме всех вокальных и спортивных тренировок, я решил заняться активным бегом, ну а заодно проверить эффективность супер-длительного бега в отношении сжигания калорий, жира и прочего. Под супер-длительным бегом я подразумевал продолжительность не менее часа, ведь по известным данным считалось, что до 45 минут сжигаются только мышцы, а уж после дело доходит до сжигания жира. Такие данные всегда навевали на меня тоску. И во многое верилось с трудом, по разным причинам. Одна из них – это собственный огромный опыт в процессе тренировок. Но в отношении бега – это самая сложная страница в моей жизни. Бегом я занимался и так, но бегал после силовых нагрузок в конце тренировок в виде заминки. И длилось это не более 15 минут. За это время я успел умереть и воскреснуть, жутко задыхаясь и преодолевая немыслимые барьеры физического и психического характеров. В 2014 году, когда отсутствие железа в крови довело меня до невозможности просто ходить, с бегом пришлось остановиться, продолжая только тянуть штангу и кувыркаться на брусьях. Но летом 2015-го мною было принято решение сломить свою ненависть к бегу и перейти на новый уровень во что бы то ни стало. Под новым уровнем понималось увеличить пробежку с 15 минут хотя бы до 30. Почему говорю «хотя бы»? Потому что 15 минут – это был просто потолок моих возможностей. Всю жизнь, мне тупо нечем было дышать И так было всегда Даже еще до болезни Началось с того же Сначала я задыхался и умирал Но как-то дотерпев до 20 минут Впервые почувствовал восстановление дыхания Уже через день я отмучился до 30 минут Где дыхание у меня восстановилось снова Разве что ноги я растер до мозоли Потом было 40 минут Потом 45 Потом была покупка беговых кроссовок И внезапно потрясшие меня 55 минут бега Я не мог поверить, что продержался столько Учитывая прошлое свои состояния И практически смерть За 55 минут Как я помню Я пробегал уже весь старый город до центра И обратно С протяженностью в 7 километров Раньше я едва вытягивал 2 километра Правда перед этим Поднимая штангу с приличным весом А потом произошел легкий казус Который многое изменил В ту неделю стояла жуткая жара когда в тени было около 35 градусов. Воздух был горячим. Дождавшись вечера, я начал свою обычную пробежку, рассчитывая на более прохладную погоду. Конечно, еще в начале пути я задышал очень тяжело, как раньше. И сердце ныло, и, кажется, не первый день, отдаваясь боли в левой руке. Такое состояние было для меня не новым, и тянулось оно с 2011 года, а некоторые вспышки случались и раньше – в 2009, в 2007 И даже в четвертых годах Поэтому тяжелое дыхание не вызвало удивления вовсе Особенно после анемического 2014 года Но даже после того, как дыхание восстановилось А по времени я находился на 25-й минуте пробежки Сил моих не было нисколько Не понимая, что происходит, я заставлял себя, сжав зубы, двигаться дальше Не желая расставаться с новым укладом жизни Но становилось только хуже Пробежав более 6 километров, я уже подбегал к 40-й минуте Когда мне стало плохо Тут передо мной открылась городская площадь без намека на тень. Я героически начал преодолевать расстояние под палящим солнцем. На середине пути в глазах резко потемнело, и почти сразу тело мое обмякло, теряя все ощущения. Это был чистый обморок, при котором я успел сесть на одно колено, чтобы не упасть плашмя на асфальт. Тело продолжило отключаться, и мне пришлось завалиться на бок, чтобы лечь самому раньше, чем упаду без чувств. Еще мгновение... И вдруг обморок отступил Я попробовал двинуться, но Приступ накатил снова Стало понятно, что теперь теряю сознание Уже тупо от самой температуры и солнечных лучей Нужно было срочно отползать в сторону Под редкие деревья Благо бегал я с бутылкой воды Который сразу начал пить и поливать себе на голову Дополз за до деревца И пришел в себя кое-как Поднялся и медленно поплелся в сторону дома Жутко расстроившись, что бег прерван Мне было не жаль, что обморок или что есть опасность здоровья. Было жаль лишь то, что, возможно, бег на этом заканчивался навсегда. Пройдя несколько кварталов и придя в нормальное состояние, как мне показалось, я решил пробежать еще. И пробежал еще минут десять, прежде чем новое ощущение обморока заставило меня завалиться на подвернувшийся забор слева. Снова стоял на ногах. Далее, конечно, уже шел пешком до конца. Вернувшись домой, я попытался сделать выводы, почему так случилось. Солнце, жара, горячий воздух, слабое питание, не принял витамины и так далее. Но весь следующий день зверски нылось сердце, и я трижды испытал чувство внезапного потемнения в глазах с последующей потерей контроля над телом, когда вновь приходилось хвататься за вещи, чтобы не упасть. Тогда я почувствовал, что обморок был непростым. Сердце перестало болеть лишь спустя месяц, ввиду определенных событий. Я знал на сто процентов, что перенес микроинфаркт в тот день на ногах о чем говорили все симптомы, описанные в медицинском словаре, и мое собственное ощущение здоровья, еще ни разу не подводившее меня. Это было потом. А тогда? Когда наступил новый день для бега. Я усердно ел, пил витамины и лишь глубокой ночью после 12.00 выходил на городскую набережную, где был ветерок и немного свежего воздуха. Аккуратно побежал, потому что был не намерен хранить себя. Я должен был преодолеть это состояние сейчас, иначе процесс был бы необратим. И тут же на меня накатил новый обморочный приступ. Остановившись на секунду, я продолжил бег, приговаривая, что со мной все в порядке, что я чемпион. И произошло странное дело. Дыхание более не сбилось. И после трех километров стало обычно, как при спокойном шаге. И еще через километр я с удовольствием смотрел на звезды, слушал музыку в наушниках попивая изредка воду из бутылки и обгонял поздних гуляющих. В тот день я пробежал 8 километров, совершив нереальный подвиг для себя и установив безоговорочный рекорд своих собственных возможностей. В конце было такое чувство, что дыхание мне и вовсе не нужно, словно я мог бежать и не дышать. Пульс сердца успокоился и особо удивил меня следующим утром, когда продемонстрировал всего 70 ударов в минуту И это был немыслимый рекорд пульса, ибо последние пять лет он не сбавлял меньше 96 ударов при спокойном состоянии. Еще день, и на новой пробежке я сделал 10 километров с общим временем движения без остановки 1 час 15 минут. Пульс с утра составил 63 удара в минуту. И я, конечно, был в шоке и от показателей, и от себя самого. Такие дистанции в 10 километров теперь я пробегал трижды в неделю. Временами постигая настоящий дзен И наращивая там. Каждый день я готовился к проекту «Голос» До которого оставалось дней все меньше и меньше Каждый день я прогонял десятки песен вдоль и поперек Осознавая, однако, что в Останкино Спеть смогу лишь парочку Причем, дай бог, куплет-припев Также выяснилось, что кастингов будет два В июле и в августе Что напрягло, потому что напоминало Идентичную схему на шоу «Артист» Смею напомнить читателю, что августовский кастинг на артисте был создан для блатных и уже состоявшихся звезд эстрады, кто и занял наши места в проекте, ну, мое в частности. Прошлые участники кастингов делились впечатлениями от предыдущего сезона в сообществе в соцсети, но их информация скорее расстраивала, чем подбодряла. Например, тот факт, что в комнату для прослушивания загоняют сразу 10 человек, и помимо многочисленного жюри и ассистентов, Ты поешь еще и перед другими участниками. Но больше всего давил главный факт, который я знал и чувствовал. Вся эта тема с конкурсом прогнившая насквозь и фальшивая, где каждое место технически расписано заранее. Как-то раз я взял список участников команды Леонида с третьего сезона и, вписывая их имена в Google, видел, что каждый из них или уже контактировал со звездами до проекта, или наоборот являлся представителем конкретной диаспоры, Или это были знакомые, или это были очень богатые люди. Я не встретил ни одного, кто пришел с улицы без всего. И спрашивается, на что же рассчитывал я, зная, что там такие детали дела? Я вам честно отвечу, только на чудо. Я верил, что именно для меня, для меня одного, вдруг разверзнутся небеса и укажут на место под солнцем. Не почему, просто чудо, которое с трудом поддается объяснению так и само приглашение на кастинг лично в моем случае, когда человек бесконечно получает отказы года напролет. Тем временем Юрий рассказал в своем интервью, что на первый кастинг, проходящий в начале июля, приглашено 600 человек. Мое выступление приходилось на второе число, на 10 утра. Но я волновался, что не успею спеть по причине окончания прослушивания. Поясню ситуацию. В прошлом году далеко не все участники, приехавшие на кастинг, смогли прослушаться. Согласно видео, которое я видел на канале YouTube, Юрий вышел к ним и, извинившись, сказал, что все уже отобраны. Такой расклад мне не нравился совсем. А учитывая последний день в первой волне кастинга, я очень нервничал, помятуя о своем выступлении на «Золотом голосе». В вопросе сценического костюма, детали которого Первый канал в письме настоятельно рекомендовал продумать заранее, все сложилось достаточно смело и просто. Оставив свой новый главный атрибут – черную вязаную шапку, И добавив новые желтые очки без оправы, я надел майку и внизу вместо пресловутых джинсов джинсовый шорт. В самом низу это заканчивалось красными кедами. Плюс всякие браслеты. Нормально. Со вкусом и каким-то своим мнением.